Глава 20. Что здесь происходит? Снова произнес инспектор министерства. Какого конкретно министерства, кстати? Точнее, какого департамента? Безопасники меня трогать пока не должны вроде. он подошел ко мне поближе, поправил узкие очки и открыл портфель, откуда достал удостоверение. Прошу прощения. «Я не представился. Кондратий Ефимович — полномочный инспектор Министерства образования губернии. Прибыл для оценки Ставрова Сергея Викторовича. Это, полагаю, вы?» «Правильно полагаете?» — кивнул я, повнимательнее вчитываясь в удостоверение. Кондратий Ефимович с удивительным спокойствием отреагировал на полет Адамыча. «Даже сейчас, когда тот мотался на ветке, он не обращал на это особого внимания». А в чем, собственно, меня собираетесь проверять, Кондратий Ефимович? Я держал под мышкой трехлитровую банку меда, которую отобрал у дракота. Откуда он ее взял? Что ж, интересный вопрос, но с ним разберемся потом. На вас подана заявка для получения лицензии учителя, пояснил инспектор. Надеюсь, вы. Тут он прервался, потому что позади на землю шмякнулся Адамыч. Однако этот засранец оказался живучим. Тут же подскочил и побежал прямо к нам. Кажется, он еще не заметил, что реактивная огненно-ветряная тяга разорвала ему штаны. И не только штаны, кстати говоря. Я имею в виду нижнее белье, а не... Сам выхлоп. Заклинание не так работает. К счастью. Надеюсь. Но сейчас меня беспокоило другое. «Стоять!» — выступил я и выставил руку перед собой. Адамыч от неожиданности реально замер, причем на одной ноге. Захлопал глазами, а затем вдруг исказился в гневе. «Да как ты смеешь, если вы приблизитесь хоть еще на пару шагов!» — стальным голосом отрезал я. «Напишу на вас заявление в полицию. За что?» «За нанесение тяжелейших психологических травм подрастающему поколению магов!» «Я даже знаю, где отдел находится, предупреждаю!» «Чего?» — вскрикнул Адамыч. Затем он, видимо, понял, что сзади как-то очень уж сильно дует, оглянулся, подскочил и ухватился за собственный зад и зыркнул на меня взглядом, полным ненависти. Кажется, он начал подозревать, в чем дело. Ну или уже догадывался об этом еще раньше. А теперь увидел мою ухмылку и окончательно понял, что заклинание изначально было подставой. Да, на меня должны были падать заявку на получение лицензии, вернулся я к разговору с инспектором. Адамоч услышал мои слова и удивленно выпучил глаза. Взглянул на инспектора и пробормотал. То есть, вы? «Вы не хотите его уволить?» «Уволить?» — нахмурился Кондратий Ефимович. «Что вы? У меня нет таких полномочий». Однако затем его голос стал важным и слегка высокомерным. «Сергей Викторович, прошу отнестись к моей проверке со всей серьезностью. Если я не допущу вас к дальнейшему процессу лицензии, вам не видать». «Не волнуйтесь», — улыбнулся я. «Все будет нормально». «Мяуф!» Засранец-дракотяра ткнул носом мне в спину. «Кыш!» Он явно нацелился на мёд, хотя неподалеку в его полном распоряжении находились шарики-вкусняшки. «А этот монстр...» — многозначительно протянул Кондратий Ефимович. «А это...» — я чуть призадумался... «Это мой домашний дракот. Все бумаги в наличии, все в порядке. Только не дома. Могу потом показать». «Это ладно, отмахнулся инспектор. «А что он делает здесь?» «Помогает проводить контрольную работу, конечно». Кондратий Ефимович искренне удивился. «Абесята позади нас притаились. Кто-то заметил оказию, произошедшую с Забычем, и злорадно хихикал. Пока что тихо». Анжела со Стефанией держали в руках вкусняхи и пытались завлечь ими дракота, но тот упорно лез мне под мышку за банкой с медом. «Блин, да кто её вообще сюда притащил?» «И хрен с ним мед, но трехлитровая банка!» «Что ж», — нахмурился Кондратий Ефимович, «тогда позвольте поприсутствовать на вашем занятии». «Но... но как же?» — попытался возразить Адамыч. Однако я ему не дал договорить. — Соломон Адамович, вы тоже хотите поприсутствовать на занятии? Завуч осёкся, взглянул на меня, на детей, на инспектора и еле удержался, чтобы не взглянуть на собственный голый зад. Затем замотал головой и попятился, стараясь не оборачиваться. — Да нет, знаете, у меня тут важное дело. — Наверняка имеются. Сразу и оправдание придумалось. Он начал ускоряться и едва не запнулся. А когда дети уже не выдержали и начали хохотать во все глотки, от нервов его снова подвел источник, и заклинание подкинуло бедолагу на пару метров. «Ай-яй-яй-яй-яй!» — восклицал он, прыгая раз за разом. Похоже, заклинание стихии ветра очень интересно работало в случае с огневиком Адамычем. Оно принудительно преобразовывало магические потоки в ветер. Но огонь, который был природным даром Завуча, не заменялся, а скорее переплетался с ветряными потоками. И вместе они превращались в плотное направленное пламя. Кондратий Ефимович смотрел на это с некоторым тусклым интересом, без особого удивления, просто как на забавную картину. Адамыч, попеременно подлетая на жопаной тяге, скрылся за опушкой и со всех ног помчался прочь. Надо отметить, у него не так уж и плохо с контролем магии. Торгей выглядел немногим лучше в свои первые минуты нашей шутки. Мауф! Да чтоб тебя! Повернулся я к дракону. У тебя там вкусняхи есть, вон к девчонкам иди. Дракот недовольно фыркнул и демонстративно уселся там, где стоял. «Не понял? Это бунт, что ли?» Бесято. обратился к хохочущим школьникам. «Чье это добро?» И руку поднял, конечно же, Петя Валиков. «Блин, а как я сразу не догадался!» «Это моя банка, Сергей Викторович!» — пробурчал пацан под тихий смех одноклассников. «Иди забери!» — вздохнул я. «Только ответь мне, пожалуйста!» «Зачем?» «Что зачем?» Нахмурился парень, перехватывая у меня драгоценную банку. «Зачем ты притащил на занятия трехлитровую банку меда?» Дракот завороженный ее проводил взглядом и потянулся было к Пете, но я цикнул и заставил его сидеть ровно. «Ну!» — он смущенно почесал затылок и пробурчал. «Для сохранности...» «Чё?» — только и вырвалось у меня. Петя снова засмущался, оглянулся на Федю, который уже что-то шептал стоявшему рядом Максиму. Тот ехидно улыбнулся и повернулся к Денису, чтобы передать свежую остроту. «Просто этот мед мой дед делает, он пасечник», — объяснил Петя. «Вкусный мед, очень». «Да я вижу», — хмыкнул я, наблюдая за возбужденным дракотом. Засранец невольно воткнул когти в землю и дергал ноздрями. Он как-то слишком уж сильно реагировал на мед. Источник аж подрагивает от волнения. «Ну, я его и таскаю с собой, чтобы никто не упер в общаге. Там все, что не приколочено, то общее». «А что приколочено?» — добавил усмехнувшись Федя. «Можно отколоть и сделать общественным достоянием». «Лишь какие слова знаем», — вздохнул я. Ладно, а что она делала у Дракота? Тут мы все обернулись на него. Котяра, засранец такой, слишком уж фальшиво зевнул, всем видом показывая, что не понимает, о чем речь. И с таким же наигранным интересом направился к Анжеле со Стефанией. Девочки, конечно, обрадовались, что он обратил на них внимание, и, кажется, не заметили подлога. Думаю, Дракотяра учуял мед еще раньше. А когда мы отвлеклись на Адамыча, улучшил момент и распотрошил рюкзак Валикова. Тот сейчас валялся прямо на земле с распахнутой пастью. «Все, перерыв окончен», — объявил я. «Следующая пара — Валиков-Савельев. Давайте, живо на позиции». Петя немного растерялся, держа в руках банку. И я его поторопил. «Досунь «Да ты ее обратно в рюкзак, никто у тебя не умокнет твой мед». «Ну, я бы так не был уверен, Сергей Викторович», — хмыкнул Антон и кивнул в сторону Дракота. Монстр хаоса, который опять бросал взгляды в сторону банки, тут же резко обернулся и снова принялся отыгрывать жуткую заинтересованность вкусняхами, которые совали ему Анжела и Стефания. А девчонки действительно будто бы подружились, смеялись, переглядывались, обсуждали, как этот засранец мило грызет шарики. И в две пары рук чесали ему подбородок за ушком и по наглющей, довольной морде. «Монстр точно не опасен, Сергей Викторович», — с важным видом поинтересовался Кондратий Ефимович. «Точно, точно», — махнул рукой я. И поймал себя на мысли, что даже немного сожалею об этом. Неужто от прежнего чудовища осталось только его аура хаоса? Я в общих чертах объяснил инспектору смысл сегодняшнего занятия. Он задумчиво кивнул и подал знак, что можно начинать. При этом открыл перед собой записную книжку и щелкнул на кнопку у ручки. Не планшет или что-то вроде того, а по старинке. Бумага и ручка. А еще собственная коленка в качестве подставки. Валикова и Савельева во вторую очередь я тоже поставил не просто так. Если Краснова и Елизарова для такого испытания были самыми умными и способными коммуницировать, то и эти двое. Ну, скажем так, если они пройдут это испытание, то велика вероятность, что осилят все остальные. Нет, я не говорю, что они глупые, просто спонтанные. Любят помериться удалью и не слишком заботятся о просчёте действий. Вполне способны забить друг на друга и действовать каждый по одиночке. Но внедрение в мою и задумку дракотеры эту проблему должно поправить. Ради милого засранца дети способны на многое. В общем, опасения у меня были, однако все прошло очень неплохо. Саня явно пытался выделиться, ведь он очень кичил своим первым рангом и первое задание выполнил очень быстро. Собственно, здесь я и не сомневался. Нужно было магическими потоками наполнить все контуры барьера, чтобы активировать открывающийся замок. Петя в таких вещах был дуб-дубом, а вот Саня с лихвой компенсировал недостаток своего товарища. Задул энергию сразу в четыре ввода и быстро наполнил своей необъятной магией весь контур. «Ха!» — радостно воскликнул он. И вместе с насупившимся Петей рванул дальше по полосе препятствий. На втором барьере им пришлось попотеть, ну, точнее, Пети. Саня сразу понял, что показавшийся из-под земли здоровенный булыжник предназначен для самого крепкого крепыша второго Д-класса. И безо всякой спеси уступил ему место. Булыжник зажимал что-то вроде магической кнопки. Его нужно было просто перетащить в другое место, чтобы барьер распался. Тут парни справились довольно быстро. Третья ловушка тоже заставила их попотеть, причем обоих. Особенно, когда я уничтожил один шарик с вкусняхами, дракотяра начал скакать вокруг них и мешать контролю магии. Пацаны провозились до уничтожения второго шарика и даже последующие полминуты. Там я использовал смекалку Сани и его наблюдательность, а также боевые качества и скорость Пети. Саня, чувствуя магию, которая окутывала барьер, указывал Пете, куда нужно бить его крепкими, Пахорскими кулаками. Поразив все уязвимые точки барьера, они освободились и ринулись к четвертому заданию, на котором застряли еще на два шарика вкусняшек. Дракотяра уже едва не заскулил, прыгая вокруг них. В их последнем задании я применил несколько иной подход, чем у Анжелы и Стефании. В случае с девчонками, мне нужно было показать, что каждая из них незаменима в конкретных ситуациях а также подстегнуть Стефанию стараться усерднее, показать, что ее звание «умника» под угрозой. Анжелин наоборот, придать некоторой уверенности, показать, что она идет по правильному пути. Однако с упертыми Санни и Петей такой вариант не прокатил бы. Если бы я попытался заставить Валикова признать слабость, это только нарушило бы мою изначальную идею и обернулось провалом. Поэтому я поставил на их общую сильную сторону. Реакция. Да, маленький, вёрткий, гиперактивный Саня и большой, тяжёлый спортивный Петя имели одно общее достоинство. Саня тренировал это на куче собственных ошибок, учился замечать опасность чуть ли не затылком и умело реагировал на нее. Способность к выживанию у этого пацана была на высоте. Петя же был натренированным атлетом с хорошими бойцовскими навыками. Физуха вообще была его главным преимуществом. Барьер был в несколько раз больше, чем все предыдущие. Он накапливал на своей поверхности сгустки магии и выстреливал ими в пацанов. Несерьезно, но ощутимо. А вот если выстрел не попадет по цели, стенки барьера ослабевали. Нужно было просто дать ему исчерпать самого себя. Звучит просто. Ну да, согласен. Вот только первые два выстрела пацаны пропустили, но быстро поняли, что нужно уклоняться, и даже поначалу им это удавалось. Но затем они столкнулись, потому что действовали каждый сам по себе, и барьер вновь напитался силой. «Пацаны, последняя вкусняха», — напомнил я. «Они хоть и были близки к победе, но находились в опасной близости от провала всего зачёта», — заволновался дракотяра. Однако пацаны сумели договориться и принялись синхронно уклоняться от залпов. Это чем-то походило на танец. Быстрый, не очень красивый, но занимательный. А когда они пересекли финишную черту за пару секунд до провала, даже крепко обнялись. Ну, как обнялись, Петя просто схватил в охапку Савельева и едва не сдавил ему ребра. «Зачет», — махнул я, но на самом волоске. Кондратий Ефимович что-то черкнул в своей записной книжке, и, судя по состоянию его источника, кажется что-то положительное. Пацаны перехватили оставшиеся вкусняхи и кинулись откармливать хитрющего засранца, который то и дело бросал взгляды в сторону рюкзака пяти. «Сколько дракота не кормил, он всё равно на мёд смотрит». «Поехали дальше», — объявил я. «Самсонов, Краснов». Оставшиеся время испытания моих бесед проходили удачно. Андрей и Гордей были очень похожи друг на друга. такие скрытые лидеры, не раскрывающие свои настоящие способности до поры до времени. Они не отсвечивали слишком сильно, как, например, яркий Савельев или Громкое Елизарова, но были чуть ли не самыми подготовленными магами еще до моего появления. Но сегодня им пришлось приоткрыть завесу тайны, потому что для них я припас особенно сложные задания. И действовать на всех этапах приходилось вместе, чтобы сразу заставить пацанов поумерить гордость. Они справились быстро, сориентировались на первом барьере и высвободили свои стихии. Огонь Гордея и Вода Андрея сработали почти синхронно и самым малым образом мешали друг друга, пока заполняли нужные узлы барьера. Будто пацаны уже не в первый раз тренируются вместе. Второй и третий этап они прошли так же стремительно. Я успел уничтожить только один шарик. Даже дракотяра не особо волновался за свой измученный пятиминутный голодовкой организм. А когда на последнем задании они шустро решили сложную задачу на логику и закончили испытание, все чуточку охренели. Бесята переглядывались между собой и понемногу понимали что прежний расклад был не таким уж верным. И настоящие лидеры класса прежде скрывали свои способности. Андрей и Гордея перекинулись многозначительными взглядами и молча отдали дракотяре его вкусняхи. «Гордея мне не нужно было переманивать в Болтусы, он просто последует за сестрой. Ему эти «игры» вообще не особо интересны». Третьим испытанием я показал всему классу, что расслабляться не стоит, и разодорил следующих участников, конечно. Все понемногу открылись. Ребята проверили свои силы оба лагеря и поняли, что вместе они куда сильнее. Даже Женя Михеев с Арсением Тарасовым смогли закопать топор войны. Но тут пришлось действовать жестче, потому что парни были очень похожи, а Арсений и вовсе отделился от компашки крепышей Валикова. Я дал не надежду, что он не совсем отстал от одноклассника и оставил задание для стихии воздуха, которой он владел. Но главным образом давил на превосходство Арсения, чтобы разозлить пацана и заставить его с этой злостью догонять соперника. К каждой паре мне пришлось искать отдельный подход. Это было самым сложным, а не построить кучу сложных заклинаний, которые, по сути, оказались чем-то вроде квестовых комнат с уклоном на развитие. Мозги у меня после такой работки болели до сих пор. Но они справились. Бесята уже были готовы объединяться и сегодня показали это на живом примере. Даже Дениска, самый отпятый балбес из всех, не захотела лишать дракотяру угощений и старался изо всех сил. Они с Тихомиром почти не разговаривали, но каким-то образом сумели разобраться и с головоломкой, где Дениска проявил познание об алхимии за третий курс, и с заданием на наблюдательность Тихомира, разгадавшего ложные знаки в плетении заклинаний. Удивительно быстро сработались, когда им попало задание, немного похожее на то, что решили Анжела и Стефания, только на этот раз парни должны были синхронно складывать пазл, грамотно координируя свои потоки магии. Однако все чуть не сломалось на Боре Юдине. Он был единственным, кто проходил испытания в одиночку. Я разыграл это как лотерею при детях, но подстроил результаты. Случайности не случайны. Хе -хе -хе. Но Боря был не один он уверенно шагал на пару со своей удачей. Первый барьер он открыл, когда случайно ткнул в нужное место и развалил все плетения. Второй шкет вообще не заметил. Испугался, когда его окружил барьер, выпустил огненный вихрь и выполнил задание на стихию. Третье, ну, хотя бы тут повозился. Математику удачи не возьмешь. А четвертую головоломку, кажется, вообще на авось решил, и сам удивился, когда барьер спал. Ребята его поддерживали, Дракотяра радовался целым семи шариком вкусняхи, а я очень старательно делал вид, что все в порядке. И я так и планировал. В общем, к концу занятия мои беседы были довольными, уставшими и охрипшими. А Кондратий Ефимович с легкой улыбкой сообщил. «Ваши методы, Сергей Викторович, — хмыкнул он. — Они, собственно говоря, занимательны». «Значит, эта проверка пройдена», — ухмыльнулся я. М «Да, инспектор вдруг посерьезнел. Однако ближайший экзамен я вам смогу устроить...» Он полистал записную книжку, нахмурил брови и снова поправил очки. А я почувствовал, как в груди колотится. «Подождите-ка, это не сердце. Это опять Перверос вырваться пытается». Я взглянул в сторону рощи и обнаружил там затаившихся близняшек-призраков Илону и Инессу. «Что они тут делают?» Инспектор тем временем продолжил. Боюсь, ближайший экзамен на получение лицензии получится устроить только под конец триместра, в период итоговых экзаменов в Академии. Надеюсь, это не проблема? Я взглянул на радующихся бесят, всех вместе уже почти без разделения на обе группы и улыбнулся. Поначалу я думал устроить им сплочение через общего противника, выковать, так сказать, в жерле противостояние, но в итоге решил поступить иначе. Столкнуться с проблемами придется, но чуть позже, когда второй Д покажет, на что он способен. Только сначала они должны стать единой командой. И Дракотяра оказался хорошим катализатором. Полезный монстр. «Это не проблема», — кивнул я. «Ребята справятся, даже если меня не будет». Кондратий Ефимович кивнул, мы обменялись рукопожатиями, и он покинул полигон. А я вернулся к классу. «Ну что, молодцы!» — воскликнул я. Все справились. Можно это дело и отметить. При последних словах ребята навострили уши. Даже дракотер отвлекся от попытки умыкнуть банку с медом. Тем более у нас тут один шило приводной шкет свой первый ранг, горит желанием отметить, кивнул я на Саню. Пацан зарделся, окинул одноклассников самодовольной ухмылкой, а затем его головушку посетила замечательная мысль. — Сергей Викторович, собираемся у вас? также же? — А? — Почему? — Ничего себе новости. — Ну как же, — воскликнул пацан. — Дракотюш никуда не пустят, только у вас. — Засранец даже оторвал зубы от крышки и кивнул. — да чую моему дому пи... Здравствуйте, дамы. Приветствовал я призрачных близняшек, когда беседа отправились на следующее занятие. — Захлопала глазками Илона. «Очень приятно тебя видеть», — улыбнулась Инесса. Первый раз остервенело вырвался из кармана, поэтому пришлось прихлопнуть его ладонью. «Мы от Венедикта», — продолжила Илона. «Он просил передать», — подхватила Инесса. «Что тот архив, который ты просил, уже начали оцифровывать. Скоро все данные будут у тебя». «Чего?» — удивился я. «Так быстро он же говорил, что до этого еще не скоро». Близняшки переглянулись, заговорщически друг другу улыбнулись, снова посмотрели на меня и хором ответили: "Мы умеем убеждать, Сергей". Да это что же получается? Я скоро найду своего шкета? Крутяк.